Глава шестнадцатая «Стыдно, кажется, становится всем, и мне в том числе». эм Сильвана оглядывает семью и нервно теребит пепельную кудряшку. «Простите нас за излишнюю эмоциональность. Здесь, конечно, не место для выяснения отношений. Но вы уже начали», — напоминает Ланабет. «Продолжайте, не стесняйтесь». Разберемся по-семейному. Похоже, претензий друг к другу у вас накопилось много. Выразить их — единственный способ начать примирение. И даже если примирение невозможно, вы должны хотя бы попробовать разрешить конфликт. Самое малое — довести отношения до внешнемирного общения. Вам придется встречаться на приемах, на которых будут представители правящих родов и властители других стран, Если вы будете себя вести как молодые драконы, вас не поймут. Сильвана опускает взгляд. Простите нашу несдержанность. Просто все эти новости так внезапны. Возможно, вы желаете поговорить с глазу на глаз? Предполагает Ланабет. Подвое? Все вместе? Во дворце достаточно комнат, а у нас достаточно времени, чтобы это организовать. Да. Сипла отзывается дедуля. «Сначала мне надо поговорить с женой и сыном. Нам мне о чем разговаривать». Вальдемир хочет отвернуться, но замечает плотно сжавшиеся губы Ланебет и выдавливает. «Впрочем, можно и поговорить». Он разворачивается к дедушке. «Но если ты хочешь извиниться, то желание сделать это наедине обесценивает твои слова». «У меня сжимается сердце». Но он же не виноват, что так получилось. Его ранили. Его чуть не убили, он ничего не помнил. Дедушка не оставлял вас. Он просто не мог вернуться. Вальдемир медленно разворачивается ко мне. Но когда он брал взаймы на свое имя, он был в здравом уме и твердой памяти. И не надо говорить, что он не виноват. Он поступил так, а не иначе, и прекрасно знал, что путешествия в непризнанные миры опасны, что оттуда можно не вернуться. Знал, что его жена ничего не смыслит в делах, и ей не к обратиться за помощью, потому что следующему по старшинству мужчине рода всего семь, но это его не остановило. В этом Вальдемир прав. Я опускаю взгляд. «Я собирался вернуться», — как-то жалобно уверяет дедушка. У нас был достаточный запас магических кристаллов. Мы собрались скользнуть назад сразу же. Я и подумать не мог, что задержусь хотя бы на неделю. и Я не собирался вас бросать. Ты всегда нас бросал. Ради съезда в ученых, ради исследования под Турино, ради общения с очередным каким-то изобретателем, из-за съезда патентного бюро, что угодно, кроме прямой обязанности управлять делами семьи. А теперь возвращаешься, когда ты нам уже не нужен, Вальдемир!» Топает Сильвана, но его это не останавливает. «И надеешься на тёплый приём!» Дедушка мертвенно бледен, губа у него подрагивает, а Сильвана осторожно дёргает его за рукав. «Нравится вам или нет, Вальдемир?» Почти рычу. но он ваш отец!» «Да, он допустил ошибку, но это не отменяет того, что он ваш отец!» «Да и вы сами знаете ли...» Тоже отец не очень, раз из-за ваших непомерных амбиций ваша дочь пошла на преступление. Я ее об этом не просил. Если бы Элида спросила моего совета, я бы лично запер ее в подвале, пока вся дурь не выветрится. Копия, просто темноволосая копия моего отца. Только он аттестат с паспортом в сейфе спрятал. Если бы не дедуля, не видать бы мне побега, как своих ушей. Хватит милада указывает на Вальдемира. «Из-за этой твоей строгости и бескомпромиссности Элида дошла до крайности. Не надо было говорить, что вся семья надеется на неё!» Мелада вновь закрывает лицо руками и качает головой. «Нельзя такое взваливать на детей», — глухо повторяю я. «Давайте...» — Сильвана взмахивает морщинистыми руками. «Давайте признаем, что все мы были немного неправы и...» «Я не делал ничего предосудительного», — Вальдемир складывает руки на груди. «Не знаю, как там в других мирах, а в наших каждый член рода ответственен за его благополучие. Каждый должен делать все для блага семьи». «Элида — ваша семья», — напоминаю я. «Почему ради ее блага вы не подумали о последствиях?» Вальдемир обжигает меня гневным взглядом, но возразить не осмеливается и разворачивается к дедушке. «А почему ты молчишь? Что скажешь, что я недостаточно хорошо заботился о семье? Тебе предоставить финансовые документы? Или ты так, мимоходом решил заглянуть перед очередной исследовательской поездкой? Или вовсе заглядывать не собирался? Конечно же, во дворце сытнее и проблем меньше». «Ты давно глава рода», — почти шепчет бледный дедуля. «Я не собираюсь отнимать у тебя право управления» если, конечно, ты сам этого не хочешь. Довериться абсолютно безответственному человеку? Нет, конечно, не хочу. Нам одного раза хватило. Хватит на него нападать. Подойдя к дедуле, беру его сухую, подрагивающую руку. Он поступил глупо и самонадеянно, но не со зла, и сполна расплатился за это. Вальдемир фыркает. Судя по здравому внешнему виду и прижитой на стороне внучки, Он там не слишком уж расплачивался, скорее просто жил. Так, а ведь если посмотреть с точки зрения местных законов, получается мой отец незаконно Арен, вздыхаю. Сильно плохо то, что я незаконно рождённая. Не имеет ровно никакого значения. У нас правящих иные взгляды на жизнь. И это не флосом надо бороться за то, чтобы ты признала родство с ними, а наоборот. Окинув нас всех шальным взглядом, милада издает сдавленный полувздох-полустон и, впившись в меня диким взглядом, подходит ближе, падает на колени, склоняя голову. «Пожалуйста, смягчи наказание Элиды. Она хорошая девочка, всегда была доброй. Я не знаю как, почему так получилось, но уверена она раскаялась». По поведению Элиды перед судом мне так не казалось. Но это было до того, как она почувствовала на себе весь ужас изменения судьбы и неволи. Элегис смягчили наказание, ледяным тоном напоминает Аран. Очень хочется поднять Миладу с колена и отойти. Не нравится мне, что начали так униженно обращаться с просьбами. Непривычно. Очень прошу. Милада обхватывает мои ноги. Умоляю. «Дайте хотя бы возможность повидаться с ней последний раз. Хоть письмо написать, что-нибудь!» милада прекрати!» Вальдемир хмуро надвигается на нас и останавливается. Я жалобно смотрю на оскалившегося Аарона. Что делать? На дедушку смотрю, бессильно оглядывающегося то на жену, то на сына. Сильвана тоже смотрит на меня с надеждой. Она не просит словами, но взглядом поддерживает мольбу милады. «С Следы всё в порядке, наконец произношу я. У неё будет несложная, приятная работа под началом очень порядочного человека, который ни её, ни остальных девушек не обидит. Очень надеюсь, Тарлан не подведёт. Пожалуйста, дайте нам встретиться, рыдает Милада. Вальдемир бочком подходит к ней и отдирает её от моих ног. Я поспешно отступаю к Арану и он за руку тянет вниз, пока я не оказываюсь у него на коленях. Неловко так сидеть при всех, но зато теперь меня точно никто хватать не будет. «Сильвана, Вальдемир», — дедуля разводит руками, «простите, что всё так получилось. Я и подумать не мог, что застряну в другом мире так надолго. Но всё уже получилось так, как получилось, и нам остаётся только принять это». Тем более я не пытаюсь ни у кого ничего отнять или оспорить. Я даже не настаиваю на возвращении домой и пойму, если вы не захотите видеть меня там. Но совсем исчезать из вашей жизни я не хочу». «Ты уже исчез», — огрызается Вальдемир, силой прижимая к себе плачущую миладу «И да, я не желаю видеть тебя в своем доме». «Вальдемир», — Сильвана отмахивается. «Прекрати! Марджи — мертвой отец, мой муж и Флосс, и он имеет полное право вернуться домой!» Закатив глаза, Вальдемир вновь зло смотрит на дедушку. «Лера, ничего не говори!» Арен поглаживает меня посцепленным да не менее пальцем. «Предупреждение своевременное. Я как раз хотела сказать, что всегда рада принять здесь дедулю. Не мешаем. Это их боль, их проблема». И решить её они могут лишь между собой. Но так хочется поддержать дедулю. Я не могу без боли смотреть на его дрожащие руки. Я нужна ему. Марджамир понимает, что ты на его стороне. Он знает, что отсюда его не выгонят, как знает это и Вальдемир. Позволим разобраться со своими чувствами. Дедуля и Вальдемир продолжают мериться взглядами. «Не твоя злость, не моё раскаяние. «Не изменят прошлого», — произносит дедуля. «Произошедшего никак не отменить, нам остаётся только смириться с этим. Смириться с тем, что твоя безответственность дважды разрушила нашу жизнь?» — почти шипит Вальдемир. «Хватит», — просит Сильвана, вставая между ними. «Мама, неужели ты не понимаешь, что все наши беды из-за него? Сначала он поставил нас в бедственное положение, потом из-за его иномирной внучки Элида...» Резкий голос Ланабет прерывает его. «Не сваливайте ответственность на других. За вашу дочь и ее моральный облик отвечали только вы. Валерия перешла дорогу многим девушкам, но лишь некоторые из них были готовы на такие меры». «Элида и ее подруги просто не знали, кто она!» Вальдемир отталкивает жмущуюся к нему миладу «Они думали, что она просто какая-то безродная...» Аарон крепче сжимает меня. Леденящая кровь улыбка скользит по губам Ланабет. «Просто какая-то безродная и иномерянка. Это вы хотели сказать, Виконт?» Он бледнеет, но возразить не смеет. «Надо же, так пройтись сразу и по мне, и по ней!» Притягивая чашку, Ланабет снова улыбается. «Вы счастливчик, Виконт. Вам повезло дважды!» В том, что Валерия сидит сейчас на коленях Аарона, и это его успокаивает, иначе, боюсь, без травбы вы не остались. И в том, что здесь нет моего мужа. Его бы я так радикально не усмиряла, и вашему отцу, возможно, пришлось бы срочно вернуться на освободившееся место главы рота». Цвет лица Сильваны становится в тонуя пепельных кудряшек. Ланебет отпевает чай и продолжает. Эмоции — это, конечно, бесценно, но в оскорбление оскатываться не стоит. Это у людей родословная законность отношений, деньги и земли ценятся, а у драконов иные приоритеты, и родословные избранных, а уж тем более ДНИ, для них не имеют никакого значения. «И Леру задевать не надо», — на этот раз произносит дедушка. Она к нашей ссоре отношения не имеет. Я не помнил, кто я. И мой сын родился в законном браке того мира, так же, как и Лера. Об ее ране я не помнил ничего. Очень удобно. Язвит Вальдемир. Ужасно. А что ужасного, если ты нас даже не помнил? Гулял там, развлекался с какой-то шлюхой. Кулак дедули молниеносно прилетает ему в челюсть. Отшатнувшись, Вальдемир растерянно щупает набухающий синяк, лицо его искажается гневом. Вальдемир налетает на дедушку, засаживая кулак ему в скулу. В ответ прилетает удар под дых, но Вальдемир бьет деда под коленку и оба валятся, мутузят друг друга кулаками. Сильвана кричит, я бросаюсь разнимать, но Арн впивается в меня мертвой хваткой. «Не трогай их! Ненавижу! Ненавижу тебя!» Пыхтит Вальдемир, меся дулю кулаками, а тот неожиданно хорошо прикрывается и даже отбивается, припечатывает Вальдемира лбом по носу. Покатившись по полу, они налетают на стул, Сильвана оттаскивает миладу в сторону. «Дедушка!» Я силюсь вырваться из кольца рук, но Арен плотнее прижимает меня к себе. «Дай им разобраться!» — шепчет он. Позади нас с Ареном вспыхивает золотое пламя. «Арен, спасай!» — рычит ему на ухо Элоранар и всовывает что-то твёрдое между нами. «А у вас тут весело!» Вновь вспыхивает золотой огонь, когда я оборачиваюсь, у Элоранара уже и след простыл. Зато на пол соскальзывает несколько алых перьев с золотыми наконечниками. На одном рубинами выложена фе «Фламиры», Судя по ощущениям, между нами с Ареном осталось еще что-то из добычи Элора -нара. «Ненавижу! Ненавижу тебя! Ты нас бросил! Сбежал! Трус!» Сгромоздившись на живот дедушки, Вальдемир лупит его по закрывающим голову рукам, порой попадая в челюсть или скулу. «Ты нас бросил! Бросил! И не смей отрицать! Не смей это отрицать! Не смей! Не смей! Не смей!» Бросаюсь к ним, но Аарон резко оттаскивает меня назад. Перья сыплются на пол, я скалюсь, рычу. Алые капли дедушкиной крови разлетаются в стороны, окропляют паркет. Запах крови пугает меня, но и побуждает внутри кипения магии. «Они сами разберутся», — повторяет аран и накрывает мой рот ладонью. «Целители их восстановят». «Хватит». Дедушка плотнее стискивает руки, но удары сыплются и сыплются на него. «Ненавижу!» — орёт Вальдемир, подкапает с его лба. Потоки пламени ударяют его в лицо, он отшатывается. Дедушка сталкивает его с себя и откатывается в сторону, рассыпая огненные искры. «Хватит!» — с его губ капает кровь. «Я вас не бросал! Не заботился, да! Не ценил, да! Но не бросал!» «Ты знал, что путешествия в другие миры опасны!» Вальдемир кидается на него, и они вновь катятся по полу, мутузя друг друга. «Знал!» Пламя дедушки шумно выплескивается в стороны, и Вальдемир опять отступает, утирает текущую с разбитой брови кровь, подступает, но пламя отгоняет его. Горько рассмеявшись, Вальдемир выдергивает из-под смятого камзола платок и прикладывает к набухающей брови. У дедушки под глазом тоже набухает шишка, а губа сильно кровоточит. Сильвана, наконец, отпускает миладу и та бросается к мужу, потом подбегает к своей упавшей на пол сумочке и вытаскивает из неё платок и бутылочку. «У меня есть зелье!» — нервно бормочет милада «Мальчишки всегда ранятся. Как хорошо, что я забыла её вытащить!» Вальдемир отмахивается от смазанного зельем платка в её руках Но милада решительно отводит его пальцы от раны и смазывает её. Дует. Сильвана, покосившись на Ланабет и меня, всё ещё удерживаемую араном подходит к дедушке. Опускается на колени и как отвесит ему смачную пощёчину. У дедушки чуть голова не сворачивается. Звук шлепка ещё звенит в ушах, а Сильвана уже обхватывает голову дедушки и прижимает окровавленную к груди. «Марджимир!» схлипывает она, покачиваясь. Наверняка дедуле больно, но вырваться он не пытается, наоборот, осторожно обнимает ее, Вальдемир фыркает и морщится, щупает припухшую губу и нос.